«Наши дети» – сборник, составители «Змановский» и «Гребенников», предисловие Колесова. Издательство «Финансы и статистика», «Москва», 1988 год. Читает Елена Шерстнёва. Сборник предназначен для молодых родителей. В нем собраны статьи специалистов, дающие практические советы по уходу и воспитанию малышей с первых дней их жизни и до шести лет. Гражданский долг Воспитание детей – главный родительский гражданский долг всех советских людей. В процессе воспитания родители испытывают... И радость, и огорчение, а порою и тревогу. Эмоции здесь могут быть самыми разнообразными, но все они объясняются стремлением сделать для ребенка как можно больше хорошего. Это стремление вселяет в родителей энергию, побуждает их к большему терпению. И самое удивительное в том, что все эти заботы, тревоги и хлопоты необходимы условия для достижения родительского счастья, Без них его достигнуть невозможно. Выполнить свой долг на уровне требований сегодняшнего дня удается, к сожалению, далеко не всем, даже среди тех, кто прилагает к этому немало усилий. И основная причина здесь – неподготовленность к воспитанию детей, недостаточная родительская грамотность. Назначение сборника «Наши дети» помочь молодым супругам избежать этого недостатка, облегчить им преодоление трудностей воспитания, быть настольной книгой в выхаживании и воспитании ребенка от рождения до школы. Известно, что воспитание ребенка начинается до его рождения. Обстановка в семье, характер взаимоотношений супругов непосредственно сказываются на его развитии. Однако многие люди не представляют, что еще и до рождения ребенок приобретает некоторый жизненный опыт. Они не осознают чрезвычайной важности этого периода и допускают поэтому серьезные ошибки. Все ли вы приготовили? Ребенок должен родиться здоровым? Что умеет новорожденный? В этих главах содержится немало советов молодой семье, ждущие ребенка. Пожалуй, одной из серьезных, можно сказать, стратегических ошибок в воспитании подрастающего поколения является недооценка воздействия родителей, в первую очередь матери, на ребенка в первые три года его жизни. Основы характера, нравственного и интеллектуального развития, гигиенические навыки закладываются именно в этот период. Трудно переоценить его значение для формирования физического и душевного здоровья ребенка. В книге подробно месяц за месяцем освещаются вопросы воспитания ребенка первого года жизни. Специальные разделы посвящены воспитанию малыша второго-третьего года жизни, возрасту почемучек четвертой и пятые годы шестилетних детей. Все материалы книги имеют сугубо практическую направленность. В них даются разнообразные советы. Как устроить домашний стадион, как научить ребенка плавать, как организовать его игры, подготовить его к посещению дошкольных учреждений, решить многие другие вопросы. Естественно, в книге столь широкого плана используются самые разнообразные материалы – от строго научных рекомендаций авторитетных ученых до практических выводов опытных и наблюдательных родителей, в частности, семьи Никитиных. Читателю следует отнестись к ним с доверием и вместе с тем не воспринимать их догматически, особенно в тех случаях, когда речь идет о чьем-то личном опыте. Ведь живая практика воспитания всегда шире любых, даже самых обстоятельных, Рекомендаций. Издание данной книги отвечает на сущные потребности нашего общества, повышению духовных и физических возможностей подрастающего поколения.